«Подожди, я умру и приду». Рассказ. «Это как?» — не поняла Селия. Они с Бартом стояли ближе всех к огражденному веревками экспонату. Плоская коробка величиной с кухонный телевизор по широкой черной плоскости, переворачиваясь и ныряя, как синхронные плавчихи, двигались буквы. «Подожди, я умру и приду». Барт пожал плечами. Считалось, что он самый умный в школе, и вопросы всегда адресовались ему. По умолчанию, так сказать. Правда, сейчас умалчивал сам Барт. Выглядеть дураком перед сели ему не хотелось. Но что сказать, если в голове полный ноль? Сериалы ни о чем таком не распространялись. Барт разозлился, поднял голову. На привычном месте, стена у окна, висел портрет Грегори Хауса. Хаус улыбался, уютные морщинки у глаз, как на перчатках у Клелии, разбегались веерами. Длинная, раздвоенная, как змеиный язык, борода. Лицо без сюрпризов. Клелия хлопнула в ладоши. Вспомнила, что она в перчатках, сняла их и хлопнула еще раз. «Внимание, ребяточки!» Селия придвинулась ближе к Барту. «Я вас поздравляю!» — загадочно начала Клелия, и Барт внутренне закатил глаза. «Сейчас заведет волынку на полчаса. Про то, как им сегодня повезло, да какое необычное место этот музей, и что сюда пускают только лучших. Будто они сами не знают, как им повезло». Селия не сводила глаз с личика клелии, и Барт незаметно высунул язык, чтобы потрогать прыщик в углу рта. «Такая мерзость! Не мог вылезти через день. Нет, надо было выбрать именно этот». Селия стояла совсем близко, волосы у нее были как льющийся мед и пахли цветами, а к Лилию несло как заведенную. Ребяточки, вы лучшие из лучших, вы доказали своей учебой и трудом, что достойны заглянуть в темный мир прошлого, который откроет для вас сегодня наш экскурсовод Декстер Дюбуа. Встречайте. В зале погас свет. Селия схватила Барта за руку, пальцы гладкие, как шахматные фигурки. В темноте по залу летали объемные буквы, из которых складывались слова. «Запретить интернет — это Северная Корея». Алексей Иванов. «Я ни слова не поняла», — шепнула Селия с щекотными теплыми губами. «Кто такой интернет? Что такое Корея? И что за странное имя, Алексей Иванов? Это вообще имя или название?» Барт промолчал. Он тоже не понял ни слова, но никогда в этом не признается. «Не присели». Буквы становились все больше, гигантская «А» из имени или что-то такое «Алексей» подлетела прямо к носу Барта и лопнула, как мыльный пузырь. Тут же заиграла музыка. Воспоминание о трианоне Мюллера сходу определил Барт. Буквы лопались одна за другой, будто в них кто-то стрелял. И, наконец, этот кто-то появился, Декстер Дюбуа. Вначале гости увидели бледную растопыренную ладонь, потом щеки с черными бочками, потом глаза с наклеенными на эпикантус слезами. Последний крик моды, если верить сестре Барта, Хайтауэр. Она сделала три операции, прежде чем получила именно такой эпикантус. А слезы приходится приклеивать каждый месяц. Хайтауэр модница. Жаль, что училась плохо, будет теперь работать санитаркой до конца жизни. — Офигенная! — шепнула Селия. — Офигенный! — кокетливо поправил ее Декстер Дюбуа. — Я мужчинка, просто немножечко прячусь. Приветствую вас в музее, месте, где оживают ужасы прошлого. Представляю, сколько у вас накопилось вопросов. Свет вспыхнул, и Барт Селия сморщились, будто ели вместе один лимон. «Боже мой, о чем он думает? Он присели и даже кусочка проглотить не сможет. Вечно делает вид, что у него нет аппетита, а потом подыхает от голода». При свете Декстер Тюбуа оказался кокетливым педерастом неопределенного возраста. «От пятидесяти до семидесяти», — решил Барт. «Но никак не больше семидесяти. Кожа очень гладкая и руки без единого пятнышка». «Прелестное клейлие», — Декстер склонился над рукой учительницы, клюнул в воздух накрашенными губами. Видно было, как она ему противна. Клелия, идиотка, этого не замечала. Улыбалась, как в позапрошлом веке, когда с улыбками ходили все подряд. Жуть, конечно. В наше время так скалятся только абсолютные деревенщины. К счастью, Клелия вспомнила, что она не просто в городе, а еще и в музее, месте священного ужаса. И убрала, спасибо, свой оскал. Вот Хайтауэр, к примеру, так и не допустили до экскурсии. Это единственный шанс в жизни для человека. Если он не попал сюда в шестнадцать, значит, не попадет никогда. Правда, есть исключения. Учителя и хранители вроде этого Декстера. «У меня вопрос. Вы давно здесь работаете?» «Какой быстрый мальчик!» — удивился Декстер и достал из кармана лупу на цепочке. Близорукий глаз с наклеенными слезами. Выглядел за линзой так, как дверной глазок из детективов, которые задали вчера смотреть по психологии. Барт сломался на восьмой серии. Уснул прямо перед телевизором, и мама утром ругала его лентяем, Его, лучшего ученика школы. Насмотревшись на Барта, Декстер спрятал лупу в карман. Хранители музея работают здесь с юности и до самой смерти. Однажды я пришел сюда точно так же, как вы, Барт Картман. И вот мне 103 года, а я все еще здесь. Декстер замолчал, чтобы все смогли осознать, как он отлично сохранился для 103 лет. Но группа подобралась какая-то малочувствительная. Только добрая Селия вежливо подняла брови кверху. Да, обиженно уточнил хранитель, я еще здесь. Я знаю о том мире почти все. Может быть, я знаю о нем даже больше, чем его обитатели, вымершие от смертельной болезни интернет. — Она была заразной? — спросила Селия. — Конечно, Селия Купер. Не зря эту болезнь называли всемирной паутиной или просто сетью. Переносили эту заразу вот такие невинные на вид коробочки — компьютеры. Как только люди покупали себе компьютер, они тут же попадали в группу риска. Но для того, чтобы заразиться, им надо было подключиться к интернету. «А зачем они это делали?» — спросил робкий мальчик, державшийся поближе к Лелии. Затем Шелдон Смит, что их никто не предупреждал о том, какая это страшная опасность. «К счастью, вы живете в свободной российской стране, где каждый предупрежден о том, насколько опасно даже подходить к этой машине». Декстер щелкнул пальцами, полилась решительная, но вместе с тем нежная музыка. Шуман — маленький утренний путешественник. О компьютерах Барт знал очень мало. В старых сериалах, которые они смотрели на истории, вместо компьютеров были серые мутные квадратики, как на картинах, где изображены обнаженные части человеческих тел. Эти обнажения — еще один жуткий пережиток прошлого, как и сетевая эпидемия, сгубившая весь мир. Уцелела только российская страна благодаря Грегори Хаусу и его мудрому решению выжечь интернет как язву. Неудивительно, что он взял себе имя и фамилию величайшего лекаря прошлого. «Это маленький шаг для человека», — добавил Хаус в своей исторической речи, — «но огромный шаг для всего человечества». Бодрый Декстер шагал впереди группы экскурсантов, клелия была замыкающей, будто они не в музее, а в особо опасном лесном походе. Рядом с небольшим стендом гид остановился, подождал, пока подтянутся остальные. Близорукий Шелдон придвинулся было поближе к стенду, но тут же запищала сигнализация. Декстер вновь щелкнул пальцами, мерзкий писк пропал и снова зазвучала фортепиано. Киарина. Эту пьесу любил папа Барта. Он умер в прошлом году. Барт почувствовал, что сейчас заплачет, вот прямо очень не вовремя. К счастью, Киарина короткая, скоро окончится. Со стенда смотрели четыре фотопортрета. Барт сказал бы, что эти люди жили в конце 20 века, судя по одежде, нелепым улыбкам и качеству изображений. Сэр Тимоти Джон Бернерс Ли выглядел несколько смущенным, Билл Гейтс — виноватым, а вот Стив Джобс Барту понравился. Четвертого человека звали Гейб Ньюэлл, и, судя по всему, он довольно долго отказывал себе в качественном питании и занятиях физкультурным спортом. Детям 22 века такое себе сложно представить. Декстер подробно рассказал о злодействах, которые творили эти люди, приучая мир к своим вредоносным изобретениям и так называемым гаджетам. Объяснил, что такое интернет, Steam, Apple и Microsoft — другие имена сатаны. Барт чувствовал что-то смутно знакомое, будто он уже когда-то слышал эти имена. Но он, конечно, тоже был напуган, а Селия та вовсе прижалась к нему и дрожала, как от холода. «Не бойся, они не оживут». Барт как мог попытался успокоить девочку, но тут вдруг Декстер расхохотался, услышав его слова. «Не оживут!» «Ха! Ты мне нравишься, Барт Картман. Назвали тебя, конечно, по мотивам Симпсонов и Южного парка, да?» Барт ощетинился. «Вот не надо так с ним присели. А вы знаете еще каких-то Бартов в сериалах? В хоре есть Барт Хаммл», подала голос девочка из чужой школы. Отличница, как и Барт, на плече пять нашивок. Клелия высоко подняла подбородок. Вот такие у нее дети. Отлично, Мария Олдорф», — сказал Декстер. Давайте перейдем к следующим экспонатам. Я покажу вам, как люди в начале XXI века общались друг с другом. Они почти разучились разговаривать, но каждый был подсоединен к особому устройству. Это мог быть компьютер, стационарный или переносной мог быть даже телефон. Вот такой, смотрите. Декстер аккуратно держал в руках черный предмет размером с телевизионный пульт. Только на пульте всего две кнопки, а на предмете множество. И на уютный плюшевый телефон с хвостом, который жил дома у каждого в российской стране, предмет не походил ни капельки. «Это телефон?» — поразилась Мария. Декстер нажал кнопку, и все услышали короткие, несомненно, телефонные гудки. А Барт почувствовал нечто вроде... Зависти как скурсоводу, который может запросто лапать такие штуки. Люди общались друг с другом не только при помощи звонков, как это делаем и мы с помощью наших верных пушистых телефонов. Они передавали друг другу так называемые смс-сообщения, часто бессмысленные и даже оскорбительные. К ним обязательно нужно было добавить так называемый смайлик. На экране засветилось беснующееся море желтых кружочков с глазами, ножками, ушами и даже рогами. Они изображали разные чувства и действия, иногда совершенно неприличные. Стыдно признаться, но Барту эти чудики тоже понравились. В начале XXI века люди писали друг другу СМС и отправляли картинки. Так начиналась страшная драма столетия — смерть русского языка. К счастью, наших с вами прадедов вовремя спас английский, и они все таки выжили, в отличие от прочего мира, где сейчас вообще уже никто никак не разговаривает. Все дело в том, милейшие мои дети, что параллельно с этими СМС над миром нависла куда более страшная зараза. Интернет? — пискнуло перепуганное Селие. Декстер трагически закрыл глаза. Да, Селие, интернет. Правда, и у него, как у сатаны, тоже было много имен. Гид, как чокнутый, нёсся впереди школьников, включая то один, то другой экран. Социальные сети, порносайты, компьютерные игры, виртуальные путешествия, фотки котят, чаты, электронные книги, скачивание музыки, фейсбук. «Я ни слова не поняла», — шепнула Селия. Барт тоже был, мягко говоря, в смятении. Он ждал от этой экскурсии чего-то другого. Отец, к примеру, вспоминал свое посещение музея до самой смерти. Как Барт жалел, что папа не дожил до сегодняшнего дня? Тем более Хайтауэр пролетела мимо и теперь никогда не узнает, что скрывается за серыми стенами. Барт ей во всяком случае рассказывать не будет. А о маме? Мама так всего боится, что лучше не говорить с ней о таких загадочных вещах, как Facebook и чаты. Люди каждый день описывали свою жизнь в виртуальных дневниках и выкладывали там свои изображения, а их знакомые, совершенно необязательно известные им в реальности, ставили на эти изображения лайки. От глагола «to like?» — спросила догадливая Мария, и Декстер приложил к своим слезам пальцы, будто заплакал от счастья. Именно, дорогая Мария, именно. Бедные наши предки даже не подозревали, на краю какой пропасти оказались. Пока они лайкали фотки котят, жизнь вокруг становилась все опаснее и опаснее. Перестали рождаться дети. Народы истребляли друг друга. Планета умирала, гибли животные и растения. Сам воздух стал опасным для жизни. Но виртуальный народ не волновался. У каждого был собственный сетевой младенец, а то и несколько. Не говоря уже о 3D-зоопарках и играх-стратегиях. клеле, заметил Барт, — уже довольно давно стоит и жует свою перчатку. Нервная женщина. А гид продолжал рассказывать страшилки из прошлого. «Наши несчастные прадеды не верили, что можно жить без интернета». Писатель Алексей Иванов в одной из книг, она написана на ныне мертвом русском языке и прочесть ее даже на шумный Картман, к сожалению, не сможет, сравнил запрет интернета с Северной Кореей. Была такая счастливая страна с очень грамотным управлением, но виртуальным людям она казалась несчастной, потому что там не было интернета. И вот тогда появился Грегори Хаус. Декстер хлопнул в ладоши, и под куполом засветилась громадная фреска. Человек с раздвоенной бородой и огромным сиди над головой широко распростер руки, словно пытаясь защитить Барта, Селию, Марию, Шелдона, Клелию и Декстера от ужасов прошлого, которые, разумеется, остались в прошлом. Но у Барта все равно выступили на глаза жаркие слезы благодарности. Селия словно прочла его мысли, сказала, как нам повезло, что мы живем в российской стране. Грегори Хаус, эту часть истории борцам сам знал отлично из сериалов, которые они смотрели в прошлом году, поднял восстание, уничтожил вредоносные компьютеры, мобильники, приставки, избавился от их владельцев, поставил на границы российской страны проверенных людей и начал строить новое государство. Без интернета и высоких технологий, без мобильных телефонов и цифровой техники. Путь был тяжелым. Скорбно склонил голову Декстер Дюбуа. Нашему дорогому хаосу мешали враги. Российскую страну пытались бомбить ядерными бомбами и травить бак оружием. Но мы все-таки выстояли. Мы победили. Наш народ спасла вера в правду, которую несет нам телевизионный экран. Дальше было уже совсем скучно, но школьники все равно слушали. Послушание входило в состав крови каждого жителя российской страны. Первые сериалы наши дети смотрят еще в утробе матери. Каждый Новый год они получают все больше и больше новых знаний, а став взрослыми, поступают работать на фабрику сериалов, где каждому найдется занятие по душе. Конечно, многим приходится совмещать эту работу с другой. По воспитанию детей, например, или по приготовлению пищи. Но главным делом нашей жизни было и остается многосерийное кино. Даже имена нашим людям даются в честь героев популярных сериалов. Да будет так всегда. А можно вопрос, осмелил Барт, зачем вообще об этом помнить? Почему лучших школьников российской страны водят в музей? Декстер подошел так близко, что у Барта едва не сработала личная внутренняя сигнализация. Вблизи лицо гида выглядело утомленным, подъеденным временем. «Зачем?» «Прекрасный вопрос, Барт Картман, я в тебе не ошибся». Он хлопнул в ладоши, и фреску с Грегори Хаусом сглотнула темнота. «Каждый месяц полиция российской страны ловит новых и новых изобретателей, пытающихся собрать очередной компьютер». «Каждый день, вы удивитесь, дети, глупцы пытаются сбежать из нашего прекрасного государства в умирающий, добирающий буквально последние денечки мир за оградой». Селия вздрогнула. «Когда она была маленькой, они с папой случайно вышли из лесу к ограде». «Лучше не вспоминать о том, как сильный взрослый папа бежал оттуда прочь со всех ног. Мы хотим показать вам, каким был тот мир — холодным, равнодушным и страшным». И вы, лучшие, наша надежда и гордость, сценаристы, режиссеры, актеры, вовремя получите эту страшную прививку. Мы не позволим нашей стране снова погрузиться в жуткий мрак виртуальной смерти». Декстер так качал головой, что она могла отвалиться. «Конечно, не позволим», — включилась Клелия. За время молчания голос ее слегка охрип, и дети вздрогнули, не узнав учительницу. «Давайте поблагодарим нашего дорогого гида за увлекательный рассказ». «Если есть еще вопросы, он обязательно ответит». Все молчали. «Зато у меня есть вопрос к юному Барту Картману», — сказал Декстер. Селия вдруг взяла Барта за руку, и он почувствовал, как дрожат ее ледяные пальчики. «Не соблаговолите ли выпить чашечку морковного чая в компании нашего директора? А вы, мои милые, не ждите своего друга. Прощайте». Селия нахмурилась, открыла было рот, Но Клелия подтолкнула ее в спину. Она опять была в перчатках. «Я забыла спросить», — крикнула Селия. «Что такое? Подожди, я умру и приду». Гид развернулся на каблуках-шпильках. Так говорили дети начала 21 века, когда мама звала их, например, к ужину. Дурно воспитанные дети играли в компьютер, в стрелялку, где герой умирал несколько раз. У него было много жизней, но по правилам игры герой должен был победить или умереть прежде чем игру можно будет начать заново. Ребенок умирал, а потом шел к ужину. И маму эти слова не пугали. Селия побледнела. «Барт, я подожду тебя на улице». «Не трать время зря, Селия», — сказал гид, и Барт вдруг понял, ему лет сто двадцать, если не больше. Дверь за гостями захлопнулась, и Декстер повел Барта к лестнице. «Мы выбрали тебя, Барт Картман, в хранителе музея», — торжественно сказал Декстер. «Поздравляем!» «А как же директор?» — глупо спросил Барт. Гид захихикал и достал из кармана мобильный телефон. Такой же, как был среди экспонатов, только настоящий. На экране пульсировал желтый конверт. «Директор ждет!» произнес Декстер и, крепко схватив мальчика за руку, потащил его за собой по лестнице к закрытой двери, где шумели голоса, и стоял громкий, устойчивый гул, напоминающий зов далеких городов. Барт боялся отворить дверь. Боялся увидеть оживший кошмарный сон, преследовавший его с ночи гибели отца. Папа умер ночью. Рядом лежали спутанные черные кабели и два мертвых телевизора. Барт очень боялся, Но Декстер исчез. Кругом была темнота, а под дверью лежал желтый коврик электрического света. Селия поплачет и забудет. У мамы есть Хайтауэр. У Хайтауэр красивый эпикантус. А у него, Барта, Вера в телевидение и Грегори Хауса. Он не пропадет. Он лучший в школе. Барт зажмурился и толкнул дверь. Над новой редакцией этой книги я работала в Международном доме писателя в Венспилсе, Латвия. Хочу искренне поблагодарить и его Болоде, Андру Консте и отдельно Рудиса за гостеприимство, щедрость, заботу и то вдохновение, которое было со мной на протяжении всего проведенного здесь времени.